Во 10. Говорит комиссар. Вы просили предупреждать вас о необычных событиях в секторах. Перед угрюмым человеком с петлицами политической разведки и большим шевроном со звездой и аббревиатурой ГПРУ, Главное политическое разведывательное управление, стоял на вытяжку молодой лейтенант, оператор установки общего обзора. Комиссар был зол и раздражён. Это же надо, его беззаветно прослужившего 30 лет отправить практически в ссылку и всё лишь за то, что он был дружен с работником иностранного посольства. Кем он там оказался, неизвестно, но, наверное, был не без греха, раз так все в одночасье возбудились. Долго таскали на беседы, ничего не уступаящие допросам, только и того, что не применяли силовые методы. А потом отправили сюда, на периферию, с формулировкой в связи с потерей бдительности и предупредили, что это пока не нашли ничего предосудительного. Следствие это ещё идёт. А что он там по пьяни болтал, он уже и сам не помнит. И тем не менее, его всё это бесило. Как могли так с ним поступить? Ведь все имеют маленькие прогрешения. Подумаешь, принимал подарки. Докладывай, пробурчал комиссар Иван Муров и снова погрузился в невесёлые думы. Вдруг что-то зацепило его слух. Повтори, что ты сказал, приказал комиссар В девятнадцатом секторе зафиксировано появление больших тепловых объектов, идентифицируемых как люди на животных. На каких ещё животных? заорал комиссар. Вы там перепились все, что ли? Распустились тут. Я вас научу служить. Направить в квадрата МЛ с камерой обзора и фото мне на стол. Примечание. МЛ аппарат малой летательный. Бледный лейтенант повернулся через левое плечо. И выйдя из кабинета, вытерл с албопот. Их начальник пошёл на повышение, а из столицы прислали вот этого. Теперь целыми днями раздавался ор и ругательства. Комиссар постоянно кого-то отчитывал и вопил так, что даже в соседних кабинетах у сослуживцев закладывало уши. Поговаривали, что он сильно проштрафился в столице, и он тут временно. После расследования его отправят или на пенсию, или даже на зону. Ледяное рабочее место. Лейтенант посмотрел на экран новейшего, немного операционного компауда, за которым сидел сержант стражи революции. "Ну что там, воин?" спросил он. "Всё так же, товарищ летенант. Эти особи движутся к городу. Направь из ближайшей точки к неизвестным AML с камерой и при захвате цели постоянно делайте фото с разных ракурсов и с разным увеличением." "Какое в количестве фотографий делать?" "Хорошо. «Сделай полсотни», — проговорил лейтенант, а про себя подумал. «Пусть этот урод ими подавится». Через некоторое время из цветного принтера стали выстреливать снимки. Камеры на АМЛ стояли качественные, высокого разрешения. Такие точно, только более крупные, ставили на спутники для наблюдения за вероятным противником. Правда, пока там и не за кем было наблюдать, после нанесения удара революционной ярости, Европа и Великобритания еще долго будут приходить в себя. О ничего было науски воз Гитлера и вместе с ним участвовать в агрессии на молодое советское государство росов. Пусть и прошло после войны уже 150 лет, но никто не забыт и ничто не забыто. Фотографии были исключительно чёткие, всё видно до мельчайших деталей. Четыре мужчины и красивая девушка верхом на лошадях. Да, на лошадях. Летенант вспомнил названия этих животных. Сейчас их практически не осталось. Ну кое-где в больших зоопарках разве что В исторических фильмах использовали графику компаудов. Ну ещё говорили, что высшие вожди революции тоже имеют этих прекрасных животных и даже ездят на них. На вождей и свожди. И их повседневный быт, покрытый мраком и тайной. Летенант с грёб снимки и направился с ними к комиссару. А девушка очень хорошенькая, думал он по дороге, рассматривая фото. Разрешите ваше революционное могущество, обратился летенант к комиссару. Как к обращается к генерал-армии. Давай уж, вошёл же. Что там опять? Сморщился немного комиссар. Фото объектов, как вы и приказывали. И лейтенант положил на стол пачку фотографий. Ладно, ступай. Надо будет вызову. Махнул рукой комиссар и сам углубился в изучение фотографий. Вот. Вот то, что вытащить его отсюда. Да, эти люди на фото точно не местные. А судя по тому, что в Европе ничего не происходит без ведома АСР, то и не оттуда. Примечание: АСР Альянс Советских Республик. Амиры или арабы? Что же, может быть. Правда, одежда на них довольно странная, и оружие, что болталось у них на ремнях, очень уж древнее, ничем иным, кроме как оружием, это быть не могло. Так, так, так. Ну что же, спешить не будем. Проследим, куда они направятся в городе. «И к кому?» «А затем возьмем их тепленькими. А там и сами все расскажут. Есть методы», — усмехнулся комиссар и нажал кнопку вызова дежурного по управлению. Я с удовольствием разглядывал машины, людей. Правда, на улице их было мало, а те немногие, которые встречались, были одеты и выглядели как-то однообразно, и, разъюнув рот, смотрели на нас. В гостинице людей почти не было, только на ресепшене, за стойкой — Стояли симпатичная женщина в полувоенной одежде и мужчина с воинской выправкой и в одеянии, напоминающем китель. Они с интересом стали нас разглядывать. Я с Тариэлем взялся заполнять формуляры на всех, в которых были довольно странные вопросы, такие как, допустим, «Как вы относитесь к нашему государству?» или «Как политика партии влияет на вашу жизнь?» А когда мы протянули золото для расчетов, то кассир куда-то удалился, и через несколько минут на нас напали и стали вязать. Правда, для нападавших так просто все не закончилось. Я успел среагировать, и, не доставая меч, свалил двоих в форме ударами рук. «Никого не убивать!» — орал я. «Оружие не обнажать!» Правда, и Васта успела обернуться, и стояла оскалив клыки над поверженным Ирвином, которого сильно приложили по голове, и тот лежал не шевелясь. А Брюс успел отрубить одному из нападавших кисть руки, И я очень опасался, чтобы те не начали стрелять. А вот Терриэль вдруг пропал, раскидал нападавших на него людей и исчез. Отбившись от первого натиска, мы медленно отступали. Я подхватил Ирвина и взвалил его на плечо. «Давайте все успокоимся и просто поговорим», — повторял я как мантру. «Нечего с вами разговаривать. Вы должны просто положить свое оружие и сдаться. Считаю до трех», — проговорил один из нападавших. На голове у него была каска с опущенным забралом из пластика, по всей вероятности, прозрачного, хоть и затемнённого, поэтому что-то разглядеть я не мог. Я видел, как он закончил счёт и поднял оружие. Не знаю, что со мной произошло, я просто на автомате выбросил руку в сторону предполагаемой опасности. Какая-то дымчатая, серого цвета субстанция отделилась от руки и накрыла стрелявшего, и даже летящие в нас пули, которые я почему-то видел, А потом они с негромким хлопком растворились в пространстве. Все, и я в том числе, просто обалдели. Нападавшие замерли в замешательстве, а мы уже были прижаты к стене, и деться нам было просто некуда. «Я предлагаю вам вызвать вашего командира или того, кто может принимать решение». «Стоять и не двигаться!» — прокричал кто-то. «Сейчас звонят куда следует». Стояли мы долго. Ирвин пришел в себя, но видно было, как ему плохо. Его пошатывало. Все наши вещи находились на лошадях у входа в гостиницу. «Дайте воды, человеку плохо», — попросил я. «Ничего, потерпите», — прозвучало мне в ответ. «Меня это просто взбесило», — конечно, наложился отпечаток и от сущности Алекса, и то, что в последнее время я не имел отказа ни в чем. Правда, у меня не было ни капризов, ни чрезмерных требований. «Если через несколько минут нам не дадут воды», Я клянусь, что начну уничтожать всех здесь присутствующих. И поднял вверх правую руку, вокруг которой образовалась дымчатая субстанция. Хорошо, сейчас воду принесут. Стали успокаивать меня, и через некоторое время бледная и трясущаяся со страха служащая протянула мне простую армейскую флягу. Стоило мне её взять, как она резко отскочила. "Спасибо, мадам", проговорил я и улыбнувшись, поклонился ей. У моего правого бедра терлась и васта, а за спиной, с левой стороны, замер Брюс с обнаженным мечом. Напоив Ирвина и напившись сами, мы вернули флягу девушке. Вдруг в холле все пришли в движение, и перед нами предстал довольно полный, небольшого роста военный, с большой красной звездой на одном рукаве и с не менее большим шевроном на другой. Внимательно осмотрев нас глубоко посаженными небольшими глазками, он непроизвольно потер руки и спросил, Кто вы и что вам у нас надо? Мы простые путешественники. А что простые путешественники забыли на территории анклава Советских Республик? Да мы даже и не знаем, куда попали. Наверное, произошел сбой в программе. Вот нас и закинуло сюда. Значит, сбой в программе. Ну что же, вполне допустимо. Думаю, нам надо все это спокойно обсудить. Вас сейчас покормят, напоят, окажут медицинскую помощь кому требуется. И расселят. «После того, как успокоитесь и придете в себя, мы продолжим с вами беседу». Военный повернулся и пошел к выходу, за ним потянулись и остальные. Когда он был уже почти у самого выхода, что-то громко хлопнуло, и нас стало накрывать белесым облаком. «Ох, как же все хорошо вышло!» — думал Иван Муров, когда газ выветрился, и он рассматривал лежащих у стены незнакомцев. Огромный волк, которого он вначале принял за собаку, вдруг начал меняться и превращаться в красивую девчонку, при этом совершенно голую. Лишь лохмотья, по всей вероятности бывшие когда-то одеждой, немного прикрывали её тело. Сколько они ещё проспят? спросил он сопровождающих. Не минуя часа, ответил армейский доктор, находившийся тут же. Тогда осторожно, чтобы никому не навредить и не разбудить их раньше времени, отправить в сектор а тюрьмы. «Всех определить в разные камеры и исключить общение. А через час я и следователи их навестим». Он проследил, как незнакомцев грузили в подошедшие микроавтобусы и увозили. Сам не спеша уселся в «Жигули» и закрыл двери, отрезая себя от жаркого дня. Здесь под кондиционером было тихо и спокойно. «Давай в казематы», — сказал он водителю и откинулся на кожаное сиденье. «Жигули» мягко тронулись и понеслись по городским дорогам неузрачноему зданию, похожему на большой серый куб с узкими окнами, забранными решётками. На воротах охрана только заглянула внутрь салона автомобиля и, дав отмашку, пропустила их на территорию тюрьмы, или, как в народе её называли, казематы. На крыльце его встретил начальник тюрьмы, высокий и худой, с желтоватой кожей, говорят, у него язва, но в отставку идти не хочет, объясняет, что надо ему ещё год дослужить, чтобы уйти с почётом. «Организуй чего-то холодного и принесите в комнату для допросов». «Кстати, следователи прибыли?» «Так точно, прибыли», — доложил начальник тюрьмы. «Ну, тогда пошли». К тому времени, как приехавшие с начальником тюрьмы поднялись в допросную, им доложили, что пленники начали приходить в себя. «Ну что же», — прихлебывая холодный апельсиновый сок, подумал комиссар, «пора начинать». «Давайте в начале того парня, которого ударили по голове». Его хоть доктор осмотрел? Да, осмотрел, товарищ комиссар третьего ранга, дал таблетки и сказал, что ему нужен покой. Но решать вам. Вот я и решаю. Давайте его сюда. Голосом, не терпящим возражений, приказал Муров. Притащили парня. Вернее, пришёл он сам. Его усадили на прикрученный стул и стали задавать вопросы. Парень что-то пытался сказать, но понять его было невозможно. Ты понимаешь, что тебе говорят? Спрашивали его следователи. Ой, рынки вал головой. Тогда отвечай, говорили ему, и всё начиналось заново. Ладно, с этим понятно. Отведите его в камеру и пусть врач ещё раз его проверит, решил комиссар. Давайте сюда девицу. Но она ведь совсем не одета. Может, что, дать на себя накинуть? Вот и хорошо. Не будет запираться, дадим одеться, ответил Муров и захохотал. Но ушедших охранников долго не было. Потом прибежал один и доложил: что когда они пришли и открыли дверь, то вместо девицы увидели огромного волка. Тот прыгнул в приоткрытую дверь и побежал к камере, в которой сидел ещё один из привезённых. Стрелять в она прочь запретили, и мы ничего не смогли сделать, окончил доклад солдат. Муров задумался. Давай, наверное, самого старшего из тех, кого привезли, или самого взрослого. Он и разговаривал свободно и, кажется, был самым здравомыслящим. И охранник убежал. выполнять указания. Наконец перевели самого старшего. Руки его были в наручниках, застегнутых спереди. Видно было, что пришедший цену себя знал и хоть опасался, но страха не показывал. «Ну вот мы снова встретились», — улыбаясь, проговорил Муров. «Несчастна та страна, в которой правят беспринципные и лживые люди», — ответил тот, усмехаясь Мурову в лицо. «Да как ты смеешь! Будь рад, что еще жив». «И ты, и твои товарищи!» – заорал Муров. Он не ожидал, что его обвинят во лжи. «Кстати, откуда ты так хорошо знаешь наш язык, в отличие от своих друзей?» «Это мой родной язык. Я тоже когда-то жил. И даже служил под знаменем Ленина и Сталина. Кого-кого? Сталина? Да его расстреляли за ревизионизм еще в 1920 году, более двухсот лет назад». Только Лев Давидович Троцкий смог создать по-настоящему великое государство. Давай с самого начала. Кто вы, и откуда? Что делаете вы в АСР? И что представляет собой девица, которая превращается в волка? Рассказывать долго придётся. Да и вы вряд ли поверите. Ничего, нам да и тебе спешить некуда. Ну что же, вы слышали что-нибудь о лекантропах? Хм, нет. А кто это? Это, если по-простому, оборотни. Иваста, так зовут девочку, является их представителем. Она — дочь князя Лекантропов. Поднял я немного статус Ивасты. А потом вдруг понял, что зря это сделал. Ведь передо мной как раз те, кто отрицает сословие. А с другой стороны, никто из парней не согласится на принижение своего статуса. Так что пусть будет как есть. Почему мы не смогли ни с кем поговорить? Что странно, они нас понимают, а вот что-то сказать не могут. потому что им магически привили понимание языков. А вот чтобы разговаривать, надо учиться. По сути, это дети, только учащающиеся говорить слова. А я, как уже говорил, жил в СССР, а потом в России. А что такое СССР и Россия? СССР это Союз Советских Социалистических Республик, построенный под руководством Иосифа Сталина. Правда, просуществовал он недолго, всего 80 лет. А потом развалился на республике, которые выбрали капиталистический путь развития. А, вот видишь? Это ещё раз подтверждает, что учение Троцкого самое правильное. Так, вы всё записали? спросил Муров писари. Пишите, всё пишите. Ты говорил, что служил, кем? Был капитаном, командиром роты разведки в десантных войсках, ушёл в запас по ранению в 25 лет. А кто ты сейчас и как сюда попал? Сейчас я принц консоркт соправитель империи. Управляет ею моя супруга, а я, так сказать, при ней. Сюда попал случайно, или что-то сбилось в настройках портала, или проводник ошибся. Мы вообще-то шли короткими дорогами, там, где путь составляет несколько месяцев, его можно сократить до нескольких дней, перескакивая из одной реальности в другую. Я сам с этим столкнулся первый раз, но как объяснил проводник, мир это слоёный пирог, В определенный момент действительность разделяется, и слои как бы двигаются параллельно друг к другу. Но история в одном из них идет по другому пути. Вот как-то так. А как ты попал в принцы? Там, в своем мире, я погиб, спасая женщину с ребенком. Попал под колеса машины, которую управлял пьяный подросток. Но стал ощущать себя в этом мире, из которого сейчас шел. В теле младшего сына одного из правителей. Почему так произошло, я не знаю. Ну наши сознания слились, и теперь я это он, а он это я. Да, интересные сказки рассказывает парень. Вроде бы и не врёт. Это же надо иметь такую фантазию. Но посмотрим, что он запоёт, когда к нему или его друзьям применят определённые методы, думал Муров. А ты не боишься, что мне могут надоесть твои сказки, и я прикажу применить силу к твоим друзьям, сказал он слуге. Парень вдруг глянул на Мурова так, что у того побежали мурашки по телу, а потом холодная струйка пота прокатилась по спине в брюки. «Я могу уйти от вас в любой момент», — сказал Алекс. Он приподнял скованные наручниками руки и дернул, и те распались, словно это был не металл, а тонкая нить. «Меня держат тут только друзья. Если же вы тронете хоть кого-то из них, я просто уничтожу город вместе с вами, с этой тюрьмой». и вообще со всем, что находится ближе 50 километров, и ничто уже меня не остановит. Муров вздрогнул. В 30 километрах от города располагалась база межконтинентальных ракет «Неотвратимость», и, представив, что может произойти, он чуть не потерял сознание. «Не стоит так напрягаться. Ты ведь служил и знаешь, что есть понятие «безопасность государства», на страже которого я стою, и мне могут просто приказать, но будем надеяться, что этого не произойдет. Вверху у нас сидят люди умные, и им виднее, как поступить. Хорошо, давай отложим беседу на завтра. Я подготовлю вопросы, и мы снова по беседуем. Вам что-то нужно? Да, одежду для девушки и лекарство для Ирвина. И в общем-то пока всё. И позаботьтесь о лошадях и нашем оружии. Не хотелось бы, чтобы вообще что-нибудь пропало. Рано или поздно нас выпустят, и будет очень некрасиво, когда мы вам начнём предъявлять претензии. С этими словами Алекс встал и, отклонившись, направился к двери. "Проводите меня. Я просто боюсь заблудиться", попросил он, глядя на охранника. Тот засветился, а потом подбостро распахнул перед чужаком дверь. Когда Алекс, как он себя называл, ушёл, Муров задумался. Конечно, во всё то, что говорил этот парень, верилось с трудом. Но как бы чертовски неплохо было бы получить способность такого перемещения раз и без криков, шума и пыли. А главное, неожиданно для противника, и ты у ключевых точек обороны. Появляются армады танков и комплексов ПТРК-2000 и начинают садить прямой наводкой, превращая все вокруг в лунный пейзаж. За это надо побороться и все доподлинно разузнать. Посмотрев на всех, кто находился в кабинете, а это два следователя и писари, комиссар нажал кнопку вызова дежурной охраны и, когда сержант заглянул в дверь, приказал. Вызвать начальника отдела контрразведки и со всех взять подписку о неразглашении, даже пьяными в постели с любовницей, чтобы молчали. Вам ясно? Вам всё понятно. Ещё раз осмотрев хмурым взглядом подчинённых, он покинул кабинет. Надо заставить всех молчать, а то ведь стоит слухом просочиться, и пришельцев заберут в столицу, а он так и останется ни с чем. А вот если он всё сам разработает и принесёт на тарелочке, То его ждёт взлёт на неизвестную какую высоту. Когда я снова попал в камеру, я бессильно упал на топчан. Как же много сил я потратил, сохраняя спокойный, немного пренебрежительный вид. То, что произошло в холле гостиницы, когда пропал стрелявший в нас человек, было для меня потрясением. Сегодня при допросе я снова пытался повторить что-то такое, но ничего не произошло. Разве что разорвал элементы соединения наручников. Но после того, как пришёл в себя после убийства того монстра или бога, сила меня просто распирала. Хотя я и до этого на её отсутствие не жаловался. А по виду допрашивающего, и так было видно, что его очень заинтересовало перемещение по коротким дорогам. И он попытается любыми способами это прояснить. А что я или мои попутчики об этом знаем, да ничего. Вёлта настарел, Кстати, куда он пропал? То, что сбежал, не верилось. Он не трус, значит, что-то пытается предпринять. Пусть боги даруют ему силы, мысленно повторил я ставшее привычным пожелание. Как там мои попутчики, интересно? Это было последнее, что я подумал. Напряжение нескольких последних часов вымотало меня совершенно, и я заснул. Во сне ко мне снова пришла Зея в образе моей первой жены. Она нагло уселась ко мне на кровать, подобрав под себя ноги, как часто сидела Надя, и молча стала меня рассматривать. Что, Саша, никак не освоишь наследие Атаруса? Ладно, я тебе помогу немного, но только немного, не так кардинально, как ты обещал полковнику. Она помолчала. Но от старохота сможешь нагнать хорошего. А вообще ты молодец, не теряешься и не пугаешься, решения можешь принимать и ответственность брать на себя. В общем, достойный кандидат. Но ты только не переживай. Без твоего согласия ничего не произойдёт. Да и будет это очень даже не скоро. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. Знаешь, я пойду, когда надо будет. Я всё расскажу, и что надо делать, и как желательно. Да, ты плохого от Реи не думай. Он сейчас и занимается вашим вопросом. Думаю, вы сами скоро об этом узнаете. И она, как всегда, внезапно пропала. Вот как всегда. Не здравствуй при встрече, ле до свидания при расставании мелькнуло в голове, и я перевернулся на другой бок.